Дело в том, что итальянская опера очень скоро распространила свое влияние далеко за пределы Родины. Уже в сороковых годах XVII века, 1647, труппа римской оперы гастролировала в Париже. Правда, во Франции, стране с прочными национальными художественными традициями, ей нелегко было одержать победу. Французы имели уже вполне сложившийся драматический театр, которым господствовали трагедии Корнеля и Рассина и великолепный комедийный театр Мольера. Начиная с XVI века при дворе ставились балеты, и увлечение ими среди аристократии было так велико, что сам король охотно выступал в балетных постановках. В противовес итальянской опере французские зрелища отличались строгой последовательностью в развитии сюжета а манеры и поведение актеров были подчинены строжайшему придворному церемониалу. Неудивительно, что итальянские спектакли показались парижанам хаотичными, а оперные речитативы, особенно сухие, маловыразительными. Французы привыкли к более броскому и преувеличенно-патетическому стилю игры своих драматических актеров. Одним словом, итальянский театр — Здесь потерпел фиаско. Но новый жанр все же заинтересовал парижан, и вскоре после отъезда иноземных артистов возникли попытки создать собственную оперу. Уже первые опыты были удачными. Когда же дело взял в свои руки лю выдающийся придворный композитор, пользовавшийся неограниченным доверием короля, Во Франции за несколько лет возник национальный оперный театр. В лирических трагедиях «Люлли» — так назвал он свои оперы — французская эстетика того времени нашла замечательное воплощение. Стройность и логика развития сюжета и музыки объединили здесь с поистине королевской роскошью постановки. Хор и балет — являлись едва ли не главной опорой спектакля. Оркестр прославился на всю Европу выразительностью и дисциплиной исполнения. Певцы-солисты, патетичностью игры, превосходили даже знаменитых актеров драматической сцены, служивших им образцом. Люли сам брал уроки декламации у лучшей актрисы того времени Шаннеле и, создавая речитативы иарии, сначала декламировал их, а затем искал соответствующие выражения в музыке. Все это придало французской опере черты, во многом отличные от итальянской, несмотря на общую тематику и сюжеты, героика, опирающаяся на античную мифологию и рыцарской эпос. Так высокая культура сценического слова, свойственная французской драме, здесь нашла отражение в преимущественной роли оперного речитатива, несколько аффиксированного, порой даже выспренного но наделенного яркой театральной выразительностью. Ария же, игравшая в итальянской опере господствующую роль, заняла более скромное положение, служа как бы коротким завершением речитативного монолога. Виртуозная колоратура и пристрастие итальянцев к высоким голосам кастратов тоже оказались чуждые художественным требованиям французов. Люли писал только для естественных мужских голосов, да и в женских партиях не прибегал к предельно высоким звукам. Подобных эффектов звучания он добивался в опере с помощью оркестровых инструментов, тембрами которых пользовался шире и изобретательнее, чем итальянцы. В пении же больше всего ценил драматическую его осмысленность. Целью Люли было создать музыкальную трагедию по образу и подобию трагедии Рассина. Найдя единомышленника в лице талантливого либретиста кино, он утвердил на французской оперной сцене монументальный пятиактный спектакль с острым конфликтом. любовным, моральным, государственным и последовательно развивающимся действием, в котором все было строго регламентировано. Планировка событий по актам, контрастные переходы от идиллических любовных сцен, второй акт, к грозным картинам сражений или стихийных бедствий, третий и четвертый акты, и ликующему апофеозу, пятый акт, равно как и распределение вокальных, хоровых, хореографических эпизодов в крупных сценических построениях. В число этих построений входил и торжественный придворный церемониал. Люли отдал ему дань в пышном аллегорическом прологе, посвященном восхвалению короля, и в увертюре. Первая ее часть медленная, величаво-маршеобразная, приурочивалась к моменту появления в зале королевской четы. Вторая, быстрая, энергичная, с оживленной перекличкой оркестрово-голосов, переключала внимание зрителей на предстоящий спектакль. Низменные комедийные моменты, персонажи, ситуации, интермедии, столь популярные в Италии, в этом строго упорядоченном мире не допускались. Развлекательная сторона зрелища заключалась в обилии танцев. Они вводились в любой акт, по любому поводу, радостному или скорбному, торжественному или сугубо лирическому, например, в любовных сценах, не нарушая возвышенного строя спектакля, но внося в него разнообразие и легкость. Пятый акт вообще представлял собой цепь хоровых и хореографических выступлений. которых по традиции нередко принимали участие высокопоставленные зрители. Эта активная роль хореографии в драматургии французской оперы вскоре привела к возникновению особой разновидности музыкального спектакля — оперы-балета, где вокально-сценическое и танцевальное искусство взаимодействовали на равных правах. Таким образом, итальянские спектакли — не встретившие в Париже сочувственного отклика, сыграли здесь роль возбудителя, стимулировавшего рост национальной оперной культуры. Иначе обстояло дело в других странах. Австрия, например, познакомившаяся с произведениями итальянских композиторов почти одновременно с Францией начала 40-х годов, приняла иноземное искусство с восторгом. Здесь хорошо знали итальянский язык, а тесные родственные связи Габсбургов с итальянскими династиями издавна способствовали обмену культурными силами. После того, как венецианец Чести специально для семейных торжеств при императорском дворе написал грандиозную по масштабу оперу «Золотое яблоко», увлечение новым жанром охватило всю австрийскую аристократию. В Вену были приглашены итальянские архитекторы, композиторы, певцы, и вскоре на территории императорского дворца возник придворный оперный театр с великолепной труппой и роскошно обставленной декорационной частью. Целое столетие на его сцене непрерывно ставились итальянские оперы, пользовавшиеся у зрителей неизменным успехом. В этих постановках нередко участвовала венская знать, и даже члены императорской семьи. Пение было такой же страстью Габсбургов, как балет в семье французского короля. Иногда парадные представления выносились на площадь для того, чтобы и горожане могли приобщиться к новому изысканному искусству. Позднее, в конце XVII века, трупы неаполитанцев столь же прочно обосновались в Англии, Германии, Испании, всюду, где придворная жизнь давала им возможность захватить новый плацдарм. Занимая, таким образом, господствующее положение при европейских дворах, итальянская опера играла двойственную роль. Она, несомненно, тормозила развитие самобытной национальной культуры, порой даже надолго глушила ее ростки. В то же время, пробуждая интерес к новому жанру и мастерству своих исполнителей, Она повсеместно способствовала развитию музыкальных вкусов и любви к оперному театру. В такой крупной державе, как Австрия, взаимодействие итальянской и отечественной культур привело на первых порах к сближению и обоюдному обогащению театральных традиций. В лице австрийской знати композиторы-итальянцы, работавшие в Вене, нашли восприимчивую музыкально образованную аудиторию, легко усваивавшую наземные новшества, но при этом все же оберегавшую собственный авторитет и самобытный уклад художественной жизни страны. Даже в пору наибольшего увлечения итальянской оперой Вена с прежним пиэфетом относилась к хоровой полифонии австрийских мастеров. Национальные танцы предпочитала другим разновидностям хореографического искусства, И наряду с великосветским конным балетом, красой и гордостью императорского двора, была, как и встать, неравнодушна к площадным народным зрелищем, особенно к фарсам, с их веселыми озорными остротами и шутовскими трюками. Чтобы владеть подобной аудиторией, необходимо было считаться со своеобразием ее вкусов, и итальянские композиторы проявили в этом отношении достаточную гибкость. В расчете на венцев они охотно углубляли в опере полифоническую разработку хоровых сцен и крупных инструментальных эпизодов, уделяя им значительно большее внимание, чем у себя на родине. Балетную музыку, как правило, перепоручали своим венским коллегам, знатокам местного танцевального фольклора. В комедийных интермезиях широко прибегали к опыту народного австрийского театра, заимствуя у него остроумные сюжетные ходы и приемы. Устанавливая таким образом контакт с различными областями национального искусства, они обеспечивали итальянской, вернее, италовенской опере признание самых широких кругов населения столицы. Для Австрии, Подобная инициатива имела и другие более существенные последствия. При местных сил к деятельности столичной оперной сцены явилось предпосылкой дальнейшего самостоятельного роста национальных оперных кадров. Но подобное счастливое стечение обстоятельств, противоречие итало-венского культурного симбиоза сказались значительно позже, встречалось в ту пору нечасто. и в странах, где отечественное искусство не имело даже той пассивной поддержки в верхах, какой оно пользовалось у венской аристократии, торжество итальянской оперы превращалось в тяжкое иго, сковавшее национальные силы и обрекавшее их на длительное глухое прозябание. Такова была участь национального театра в Испании, где итальянская опера почти совсем вытеснила Из придворного обихода отечественные музыкально-драматические спектакли, так называемые «сарсуэлы», в создании которых участвовали лучшие литературные и музыкальные силы страны, Кальдерон, Лопедоруэда и другие. То же произошло и в Англии, времен реставрации, хотя эпоха эта была знаменована сценической деятельностью Терсела, великого композитора-драматурга. который при других обстоятельствах мог стать таким же вождем национальной оперы, как «Монтеверди» или «Люлли». Однако усилиями стюартов, насаждавших в Англии иноземные искусства, придворная сцена была купирована сначала французской, а затем итальянской оперой, и последняя воцарилась в Лондоне надолго. На долю отечественных композиторов – оставалась музыка драматическим спектаклем, шедшим в общедоступных городских театрах. Возможностью этой они пользовались широко, и некоторые пьесы так щедро насыщали вокальными и инструментальными эпизодами, что те оказывались как бы на полпути к опере. В этих рамках и протекала театральная деятельность Персела, в основном создававшего музыку к спектаклям на сюжеты Шекспира, или современных английских драматургов — Драйдена, Шэдуэла и других. Единственная его опера «Дидона и Эней» 1689 написанная по просьбе коллеги, учителя танцев, предназначалась даже не для театра, а для школьного празднества в привилегированном девичьем пансионе и была исполнена силами его учениц. Тем не менее, это скромное по размерам сочинение стоит в ряду высших достижений музыкальной драматургии XVII века. Оно поражает не только совершенному воплощению музыки драматического замысла композитора, но и той смелостью, с какой приемой и формой итальянской оперы подчинены здесь задачи создания произведения национального, самобытного по образам и музыкальному языку, по сугубо лирическому складу, давшему Перселу право трактовать античный сюжет в духе английской народной поэзии. Но это великое творение осталось уникальным и в творчестве Персела, и в Национальном театре конца 17 века. После Персела музыкальная драма не дала в Англии новых ярких ростков, она умолкла на два с половиной столетия. Иного рода, но тоже неодолимые препятствия встретила на пути своего развития в XVII веке и немецкая опера. Итальянские образцы рано пробудили инициативу отечественных музыкантов. Уже в 1627 году на свадебных торжествах в замке Хартенфельс в Торгау прозвучала опера «Дафна», созданная по переработанному флорентийскому либретто «Ринучини» выдающимся немецким композитором Шупцем. В следующие полтора десятилетия попытки создания и постановки оперных произведений на родном языке, светских и духовных, возникают то в одном, то в другом культурном центре. В Брауншвейге, Вейсенфельсе, Нюрнберге. Пока Тридцатилетняя война не оборвала этот едва начавшийся художественный процесс. Новый этап становления оперного искусства в Германии стал возможен лишь во второй половине века, с 60-х по 90-е годы. Этот этап ознаменовался открытием нескольких оперных театров в Дрездене 1660-й, Гамбурге 1671-й, Лейпциге 1685-й, Брауншвеге 1690-й, и трудной, неравной борьбой немецких композиторов с иностранной конкуренцией. С самого начала 60-х годов итальянская опера начала свое триумфальное шествие по немецким землям. Постоянным ее оплотом стал Дрезденский театр, куда Курфюрст Саксонский пригласил превосходную итальянскую труппу во главе с композитором Карло Палловичини, представителем венецианской школы. Блистательный успех дрезденских спектаклей облегчил доступ итальянцам и другим немецким дворам. Напору их еще противодействовала энергия сторонников отечественной культуры, среди которых были и высокопоставленные лица, например, Ульрих Брауншвейгский, сам сочинявший тексты для немецких опер, и образованное бюргерство, и передовые музыканты-профессионалы. Но общей бедой патриотов было отсутствие в стране оперных кадров. Германия славилась хоровой культурой и прекрасными инструменталистами, но певцов-солистов со специфической оперной подготовкой и умением держаться на сцене у нее не было, поэтому собрать полноценную труппу было задачей нелегкой, порой неразрешимой. Герцогу Брауншвейкскому Для постановки спектакля приходилось занимать певцов в Эйсенфельсе, да еще привлекать студентов-любителей из Грасса. В лучшем положении был только Гамбургский театр, финансируемый богатым ганзейским купечеством. Здесь существовала разношерстная и плохо подготовленная, но все же постоянная, труппа, и это давало возможность наладить в городе регулярную театральную жизнь. Неудивительно, что Гамбург стал притягательным центром для многих немецких музыкантов. Привлекала их и господствовавшая в театре демократическая национальная тенденция. Она обнаруживала себя в драматургии спектаклей, смело объединявших трагическое начало с комедийным, в подчеркнуто эмоциональной, контрастной манере вокального и актерского исполнения ролей, в действительной трактовке хоровых сцен, опиравшихся на массовую хоровую культуру страны. Развитие гамбургской оперы было неровным, с подъемами и спадами. Один из вершинных ее периодов пришелся на 1695-1706 годы, когда в Гамбурге скрестили с пути трех выдающихся представителей немецкого музыкального искусства — Мактезона, Кайзера и Генделя. При различии возраста И характеров, все трое были передовыми художниками, патриотами родного искусства. Тесное творческое общение, оказав сильнейшее воздействие на каждого из них, обогатило гамбургскую сцену произведениями, в которых черты национальной оперной эстетики получили высокопрофессиональное воплощение. Правда, взлет этот оказался недолгим. Неопытность Кайзера музыкального руководителя, а с 1703 года антрепренера театра, в материальных делах, ввергшие театр в тяжелейшие денежные затруднения, соперничество друзей и борьба самолюбий, омрачавшие их отношения, привели к тому, что группа распалась. Гендель уехал в Италию в 1706 год, где вскоре завоевал славу выдающегося оперного композитора. Кайзер тогда же покинул Гамбург, на целых три года. Мастезон, оставшись один, занялся педагогикой и литературой, и, хотя оперного творчества не оставил, все же не отдавал театру столько силы и времени, как прежде. Это и было началом падения гамбургской оперы, как оплота национальной культуры. Кайзер, вернувшийся сюда в 1709 году, еще несколько лет руководил ею но в одиночку не смог сдержать напоры итальянских гастролирующих труп. Постепенно они утвердились на общедоступной сцене Гамбурга так же прочно, как и в придворных немецких театрах. Отечественные же композиторы должны были искать приюты и признания на чужбине, выступая под знаменем иноземного, чаще всего, итальянского искусства. Итак... мы видим, что уже на заре своего развития опера в каждой стране пыталась искать собственные пути и выразить вкус и художественные склонности того или иного народа. Там, где ей приходилось преодолевать при этом чужеземные влияния и отчаянно бороться за свое место рядом с итальянцами, путь ее долгие годы был тяжелый и безрадостен. Но сама борьба чаще всего обостряла национальное самосознание, заставляя композиторов даже в условиях полной подчиненности наземному искусству искать своего слова при воплощении драматических образов музыки. До тех пор, пока опера целиком зависела от придворных кругов, подобные поиски носили характер ограниченный, надо всем давлело общее стремление монархов к внешней представительности. Гораздо более свободный путь открылся перед национальными композиторами со второй четверти 18 века, когда к музыкальной культуре начали приобщаться демократические круги, игравшие все большую роль в развитии художественной жизни европейских стран. Именно в это время во всех странах Европы начинается победоносное развитие нового демократического музыкального из театра. Питаясь образами реальной жизни, Композиторы стремились воплотить их на сцене полнее и многостороннее. Поэтому, начиная со второй четверти XVIII века, речь может идти уже не об опере вообще, а о различных ее видах или жанрах. С течением времени их становилось все больше, и чем сложнее разветвлялась оперная драматургия, тем более широкие возможности открывались перед композиторами. Различие сценических приемов музыкального языка, обрисовки героев и окружающей их среды определялось не только сюжетом, не только замыслом и индивидуальностью композитора, но и жанром, то есть определенным видом оперного искусства, который в данном случае был избран композитором. Ведь в опере, как в драматическом театре, существуют трагедии и комедии, исторические лирические драмы, бытовые и сказочные спектакли. Каждый из этих видов имеет свой круг образов и приемов, свою историю. Его зарождение и расцвет связаны с определенной эпохой и ее общественными интересами. При этом в каждой стране развитие жанра шло своеобразным путем, и национальный характер и вкусы, придавали ему индивидуальный отпечаток. Краткой характеристики зарубежных оперных жанров и обзору их возникновения в XVIII веке мы посвятим следующую беседу.